Глава 7. Асу на кончиком большого пальца откупорила флакон и одним глотком выпила синюю жидкость внутри, затем проверила, сколько у нее еще зелий маны. От флаконов, переполнявших ее карманы, за 40 минут напряженного боя осталось 3 штуки. Сиуны, тоже лечившая игроков рядом с ней, должна была быть в такой же ситуации. Бойцы передней линии изрядно вымотались. Они изо всех сил старались уворачиваться от тех атак черного великана, от которых только можно было увернуться. Однако избегать урона от ядовитого дыхания, захватывающего широкую зону перед боссом и безумно размахиваемых во все стороны цепей было невозможно. Всякий раз после таких атак Асуни и Сиуны оставалось лишь накладывать сильнейшие заклинания лечения в их арсенале, и мана утекала как вода в песок. Посох Нори, Копьёта Рухена и Меч Юки попадали в цель исправно, но ощущение было такое, будто они стучат по железной стене, которую сколько ни бей, ей хоть бы хны. Время от времени босс защищался, ставя перед собой блок всеми четырьмя руками, и тогда он отбивал все подряд. Ощущение безысходности усиливалось. Асуна проглотила вместе с зельем, поднимающуюся к горлу тревогу и энергично воскликнула: «Ребята, мы его сделаем! Еще чуть-чуть!» Правда, 5 минут назад она это уже кричала. Поскольку у боссов в новом Айнкраде полосы хитпоинтов не показывались, а положении дела можно было догадываться лишь по движениям боссов. Черный великан, вначале медленный и почти что сонный, сейчас словно взбесился. Отсюда можно было сделать вывод, что у него осталось мало здоровья. Но, конечно, вывод этот был чересчур оптимистичным. В столь долгих боях, которым конца видно не было, от игроков поддержки требовалось лишь регулярно пить зелья маны. А вот игроки передней линии, на которых безостановочно падали мощные удары врага, находились постоянно в страшном физическом и умственном напряжении. В нормальном сражении с боссом танки в передней линии менялись максимум через 5 минут. Нетрудно было понять, каково приходилось сейчас спящим рыцарем. Конечно же, они страшно устали. Возглас Асуны Одна лишь Юки ответила энергичным Аха! Миниатюрная девушка имп не выказывая признаков усталости, даже после долгой битвы, продолжала на своих легких ногах уклоняться от молотов и цепей великана, и ее меч в правой руке по-прежнему бил точно в цель. Прежде Асуна думала, что сила Юки в ее сверхъестественной реакции, но теперь она видела, что все не так. Сила воли девушки, заставляющая ее продолжать махать мечом, не расслабляясь ни на миг, была, пожалуй, не ниже, чем у Кирита. Вбог весь который раз, начав выпивать заклинания, Асуна вдруг вспомнила некую сцену из прошлого. В комнате босса 74 уровня в старом Айнкраде Кирито храбро сражался против гигантского человекоподобного монстра. В столь же опасной ситуации он парировал и проворно уклонялся от яростных атак врага, а два его меча били со скоростью автомата. Он обрушивал один навык мечника за другим на уязвимое место босса, его бок. Да вспоминав до этого места, Асуна не удержалась и ахнула. Недоделанное заклинание развалилось, и с громким «бум» Асуну окутало облако черного дыма. От теда, что оно так обмешурилась, Асуна поежилась, однако стоящая позади нее Сиуны свое заклинание произвела вовремя. Хитпоинты Тетчи и остальных, таявшие в ядовитом облаке дыхания босса, снова вернулись к безопасному уровню. Сиуны глянула на Асуну. Та, извиняющимся жестом, подняла руку и быстро спросила. «Сиуны, у меня идея. 30 секунд одна продержишься?» «А, думаю, да. У меня еще есть мана». Асуна вновь махнула рукой. Сиона кивнула. Асуна подняла посох в правой руке и, сделав глубокий вдох, принялась выпивать новое заклинание на максимально возможной скорости. Когда нужные слова были пропеты, перед Асуной начали появляться сверкающие кристаллы льда. Постепенно они собрались в четыре острые сосульки. Как только ледяные ножи были готовы, перед глазами девушки возникло синее кольцо. Оно обозначало область попадания не самонаводящегося атакующего заклинания. Асуна осторожно подвигала левой рукой, наводя прицел на две глотки под головами великана. Тот двигался вперед, молоты в верхних руках готовы были вот-вот ударить. Асуна махнула посохом в правой руке сверху вниз. Четыре сосульки, оставляя за собой бледно-синие следы, рванулись вперед и воткнулись великану точно в основание шеи. Рев, который испустил великан, больше напоминал крик агонии. Атака молотов прервалась. Босс скрючился, сложив все четыре руки перед собой. А в этой оборонительной позе он стоял целых 5 секунд и лишь затем поднял руки и ударил молотами в каменный пол. Раздался грохот и пол сотрясся. Асуна, стараясь не упасть, прошептала. Я так и думала. Увидев, что стоящая рядом Сиуны с непонимающим видом склонила голову, Асуна быстро объяснила. Я сперва думала, что эта защитная реакция у него срабатывает случайно, но все не так. Его шеи – уязвимое место. У нас не было достаточно сил, чтобы искать его слабости, и я про это начисто забыла. Значит, мы можем победить, если будем бить туда? Думаю, так будет намного эффективней, но дотуда слишком высоко. А рост великана был больше 4 метров, и даже копью Укена, чтобы добраться до его шеи, пришлось бы еще подрасти. Напрямую их не атакуешь. Будь они снаружи, можно было бы атаковать с воздуха. Но в данжоне летать нельзя. Похоже, нам остается только атаковать навыками мечника и быть готовыми получить контратаку. Асуна кивнула, соглашаясь Сиуны, Если игрок хочет продлить время нахождения в воздухе, находясь в закрытой для полета в зоне, он может либо использовать навык мечника из одного колющего удара, либо подпрыгнуть и применить многоударное комбо». Разумеется, после этого будет задержка, и игрок упадет в совершенно беззащитном состоянии. Эту возможность враг использует и контратакует безжалостно. Конечно, воскресить умершего можно, применив соответствующее заклинание, но такое удается не каждый раз. Вдобавок воскрешающие заклинания отнимает много времени, это замедлит лечение остальных игроков и в конечном счете может привести к гибели всей партии. Однако, Юки бы не задумываясь сказала «давай попробуем». С этой мыслью Асуна заглянула Сиуны в лицо. Наконец, хрупкая на вид, но неожиданно сильная Ундина резко кивнула, соглашаясь с мыслями Асуны. «Пойду вперед, расскажу о новом плане». Пожалуйста, продержись с лечением в одиночку. Положись на меня. Из немногих оставшихся у Асуны зелий, она выбрала два и передала Сиуны, после чего рынулась вперед. Мгновенно преодолев 15 метров, она очутилась возле Черного Великана и тут же сбоку донесся свист цепи. Асуна отпрянула назад, уворачиваясь, но шар на конце цепи скользнул по плечу, и ее хитпоинты тут же понизились. Впрочем, Асуне было не до того. Подбежав за спину Юки, она крикнула «Юки!» Девушка им, махавшая мечом, оглянулась и распахнула глаза. «Асуна, что ты тут делаешь?» «Слушай, у этого гада есть уязвимое место. Мы нанесем больше урона, если будем бить в середину шеи. Уязвимое место?» Аюки повернула голову и взглянула вверх на головы великана В это мгновение сверху обрушился молот размером с бочку И обе девушки рефлекторно отпрянули Аюки подпрыгнула, чтобы избежать сотрясения от удара молота о пол и крикнула «Слишком высоко! Я не достану даже в прыжке! Но у нас же есть отличный трамплинчик!» Улыбнулась Асуна и перевела взгляд на Тетча Тот, стоя чуть в сторонке, своим щитом смахивающим на дверь прикрывал Нори от удара в цепи. А Юки, поняв, что Асуна имела в виду, улыбнулась в ответ. Они обе ринулись вперед и остановились в трех метрах от Тэтча. Аюки, приложив левую руку к рту, крикнула неожиданно громким для такого хрупкого тельца голосом. «Тэтч!» «После следующей атаки молотом пригнись!» Здоровенный гном распахнул свои маленькие глазки, но тут же кивнул. Какое-то время черный великан только махал цепями. Потом выгнал свое колоссальное туловище, смахивающее на огромный камень, сделал глубокий вдох, короткая пауза, и он разинул обо рта. Босс испустил ядовитый выдох, и все заволокло воняющим серой туманом. У всех, кто стоял перед боссом, хитпоинты начали потихоньку снижаться. Однако едва атака дыханием закончилась, партию окутало синее свечение и здоровье игроков восстановилось. Великан поднял верхние руки с молотами. Юки тут же пригнулась и приготовилась броситься вперед. Асуна быстро произнесла, обращаясь к ее маленькой спине. «Это наш последний шанс! Удачи, Юки!» А Юки, не поворачиваясь к Асуне, мгновенно ответила. «Положись на меня, сестричка!» «Сестричка?» Асуна заморгала, услышав столь неожиданное обращение Тем временем Юки прыгнула вперед Великан перед ними ударил молотами, а землю с такой силой словно собирался проломить пол По комнате разнесся грохот, и Тэч мгновенно пригнулся и сгруппировался, защищаясь от ударной волны Юки прыгнула, а левой ногой оттолкнулась от левого плеча Тэча, правой от его тяжелого шлема С резким громким выкриком Юки подпрыгнула так высоко Словно ее несли крылья, которых на самом деле не было. В мгновение ока она ощутилась прямо перед грудью великана и оттянула меч назад. Издав отчаянный выкрик, она с невероятной быстротой ударила в основание обеих шей. Синий фиолетовый световой эффект осветил всю круглую, как монета, комнату. Даже в зоне, где нельзя летать, игроку достаточно применить навык мечника, находясь в воздухе, и он не упадет, пока прием не будет завершен. Сейчас Юки висела прямо перед черным великаном и со скоростью молнии двигала правой рукой. Пять ударов справа сверху влево вниз, потом еще пять перпендикулярно первым. Всякий раз, когда острое лезвие вонзалось в уязвимую точку, четыре руки великана конвульсивно дергались, и он издавал скорбный вой. Атаки прочертили у основания шея монстра косой крест. Потом тело Юки сдвинулось вправо, и ее левая ладонь обхватила правую держащую меч. Клинок сиял так ослепительно! Асу не пришлось прищурить глаза. А обсидиановый меч юки казался бриллиантом. Ярко-белый клинок с резким колокольчиковым звуком воткнулся точно в центр светящегося хэ, туда, где две шеи босса соединялись. От точки, куда воткнулся меч по черной блестящей коже великана, прошло несколько трещин. Трещины, словно не в силах сдержать давление изнутри, начали расширяться и удлиняться, захватывая тело и конечности. Треском, с каким падает гигантское дерево Туша великана раскололась надвое от того места, откуда росли головы И затем четырехметровый труп взорвался на кучу разнокалиберных кусочков Точно разбитая стеклянная статуя. Изнутри босса во все стороны брызнул белый свет. Он бил почти как физический объект, и у Асуны запульсировало в голове. По комнате разнесся звуковой эффект, в котором смешались басовые и высокочастотные звуки. Постепенно от них остался лишь долгий жесткий металлический вой. Потом пропал и он. Таинственное синее пламя, освещавшее похожее на монету комнату, внезапно вздрогнуло из того нормального оранжевого света. Яркий свет, заливший комнату босса, разогнал остатки дьявольской ауры. «Щелк!» — с громким щелчком открылась расположенная в глубине комнаты дверь, ведущая на следующий уровень. «Мы смогли!» — издав хриплый смешок, Асуна рухнула на пол. Потом села и перевела взгляд на Юки, по-прежнему с пустым лицом, смотрящую туда, где только что был повержен босс. Еще несколько секунд, миниатюрная девушка имп моргала и, наконец, ухмыльнулась. Впрочем, ухмылка тут же сменилась улыбкой, которую Асуна видела уже столько раз. Да нет, пожалуй, самой ослепительной из всех улыбок. Убрав меч в ножны, Юки бросилась к Асуне. Еще не добежав, она раскинула руки и прыгнула прямо к ней в объятья. «А!» ага! – Вырвалась у Асуны, и она вместе с Юки свалилась обратно на пол. Две девушки уставились друг в другу в глаза и одновременно закричали. «Да! Да! Да! Мы его сделали! Мы победили! Мы победили, Асуна!» «Да! Да! Да! Гоже, как же я устала!» Асуна лежала на полу, раскинув руки. Юки по-прежнему сидела на ней. Остальные пятеро, тоже свалившиеся от усталости, вскочили на ноги и принялись радостно вопить, изображая пальцами знак победы. А вдруг откуда-то сверху раздался тяжелый грохот, дверь, висящая вверх ногами в перевернутом поле зрения Асуны, начала открываться. За ней стояло множество игроков. Поднявшие весь этот грохот игроки ворвались в комнату, не дожидаясь, пока створки раскроются полностью. Они, разумеется, были из того самого альянса гильдий, который перегораживал коридор. Но едва они заметили, что комната босса залита оранжевым светом, как сбросили обороты и, остановившись наконец, заоглядывались по сторонам. Впереди полусотни игроков стоял Саламандр с темно-рыжими волосами. Его взгляд вдруг встретился со взглядом Асоны. На лице лидера отразилась гамма чувств. Изумление, понимание, сожаление. Асуна лишь весело смотрела на него. По-прежнему лежа на полу, она рассмеялась и показала знак победы Юки и остальным пяти сопартийцам.